Мы хотели посмотреть внутреннее убранство Кремля. Это всякому интересно. Нам даже хотелось пофотографировать там. И, наконец, получили разрешение на посещение. Однако снимать внутри Кремля было запрещено. Не фотографировать, не приносить камеры. У нас было не специальное посещение, а обыкновенные туристические экскурсии. Однако это было то, что нужно. Нашим гидом снова был господин Хмарский, и очень странно, что и сам Хмарский никогда не был внутри Кремля, разрешения не так легко получить. Мы подошли к длинной мощенной дороге. У входа стояли солдаты. У нас спросили имена, тщательно проверили пропуска, потом зазвенел звонок, и в сопровождении людей в форме нас провели через ворота. Мы пошли не на ту сторону, где расположены государственные учреждения, а вышли на большую площадь. Миновали древние соборы и через музеи попали в гигантский дворец, в котором жило много царей, начиная с Ивана Грозного. Мы побывали в крошечной спальне, где спал Иван, в маленьких комнатках с задерживающимися занавесками, в царских часовнях. Все очень красиво, странно, древнее и сохраняется в том виде, в каком было раньше. Мы видели музей, где выставлены доспехи, металлическая посуда, оружие, фарфоровые сервизы, костюмы и царские подарки. Все собранное за 500 лет хранится здесь. Мы видели огромные короны, усыпанные бриллиантами и изумрудами, большие сани Екатерины Великой. Мы видели меховые одежды и удивительные оружия бояр. Здесь же и подарки, присланные царям из других королевских домов. Огромная серебряная собака от королевы Елизаветы, подарки Екатерине от Фридриха, изделия из немецкого серебра и фарфора, и памятное оружие, все эти невероятные аксессуары монархии. После посещения царских покоев нам стало ясно, что для королевской семьи плохой вкус не только не является нежелательным, он просто необходим. Мы видели расписной зал воинов Ивана, куда не разрешалось входить ни одной женщине. Мы прошли целые мили по царским лестницам и заглянули в огромные зеркальные залы, и мы видели апартаменты, где жил с большим неудобством. последний царь с семьей, комнаты перегруженные мебелью без дилушками, мрачным полированным деревом. Ребенок, которому приходится расти и жить среди этой чудовищной коллекции абсурда, может превратиться в определенный тип взрослого. Легче представить себе характер царевичей после того, как вообразишь, что за жизнь у них была среди всего этого хлама. Если маленький царевич хотел ружье, Мог ли он получить винтовку двадцать второго калибра? Нет. Ему дали бы маленький серебряный мушкетон ручной работы с инкрустацией слоновой кости и драгоценными камнями, анахронизм двадцатого века. И он не мог охотиться на зайцев, его усадили бы на лужайке, и к нему подгоняли бы лебедей, в которых он стрелял. У нас настолько испортилось настроение за два часа в этом царском жилье, что весь день мы не могли прийти в себя. Да. А если всю жизнь тут провести? Во всяком случае мы рады тому, что побывали там, но больше никого из нас туда и силой не затащить. Самое мрачное место в мире. Проходя по этим залам и лестницам, не трудно себе представить, как легко решиться здесь на убийство, как отец смог убить сына, а сына отца, и как реальная жизнь за пределами дворца становилась такой отдаленной, что казалась несуществующей. Из дворцовых окон мы видели город за стенами Кремля и могли себе представить, что чувствовали по отношению к городу заключенные во дворце монархи. Прямо под нами на Красной площади стояло большое мраморное возвышение, где обычно рубили головы подданным, скорее всего из страха перед ними. Мы спустились по длинной наклонной дороге и чувствуя облегчение, вышли через хорошо охраняемые ворота. Мы сбежали из этого места в бюро Геральт Ребюн, в гостинице Метрополь, схватили Суи и Джон Юмена и отправились в кабаре, заказали большой обед и четыреста граммов водки. Но еще не скоро мы оправились от чувства, которое осталось у нас от посещения Кремля. Мы не видели государственных учреждений, которые расположены на другой стороне. Сюда никогда не водят туристов. Мы не знаем, как все это выглядит. Видели только крыши зданий за стеной.、Но、нам сказали, что там обитает целая община. Здесь находятся квартиры некоторых высших государственных чиновников и обслуживающего персонала, ремонтных бригад и охраны. Все расположено за стенами Кремля. Однако Сталин, как нам сказали, в Кремле не живет. но у него где-то здесь есть квартира, хотя никто не знает, где она, и никто не стремится узнать. Говорят, что теперь большую часть времени он проводит на Черном море, там, где всегда лето. Один из американских корреспондентов рассказал, что однажды видел, как Сталина везли по улицам, и что он сидел на боковом сиденье, довольно неловко откинувшись назад и выглядел при этом очень неестественно. Я все время думал, — сказал он, — был ли это сам Сталин или чучело, он выглядел весьма ненатуральным. Каждое утро Капа перебирал свои пленки, и почти ежедневно мы звонили в ВОКС, чтобы спросить, как мы сможем вывести пленки, но нам отвечали, что вопрос прорабатывается, и чтобы мы не волновались. Но мы волновались, потому что наслушались всяких историй о том, как фотопленки конфискуют и что ни одну не разрешают вывести. Мы слышали об этом и, мне кажется, подсознательно этому верили. С другой стороны, господин Караганов из Вокса еще ни разу нас не подводил и ни разу не сказал нам неправду, поэтому мы полагались на него. Теперь нас приглашал на ужин Московский Союз писателей, и это беспокоило нас, поскольку там должна была быть вся интеллигенция, все писатели, те, кого Сталин называл инженерами русской души. Перспектива ужасала нас. Наше путешествие почти закончилось, и мы чувствовали некоторую напряженность. Мы не знали, есть ли у нас все то, зачем мы сюда приехали. С другой стороны, всего не осмотреть. Языковые трудности доводили нас до безумия. Мы общались со многими русскими, но получили ли мы ответы на те вопросы, которые действительно нас интересовали? Мы были очень близки к этому. Я записывал все разговоры, детали, даже сообщения о погоде, чтобы выбрать потом необходимые. Пока мы сами еще не понимали, что у нас в руках. Мы не знали ничего такого, о чем вопили американские газеты, военные приготовления русских, атомные исследования, рабский труд, политическое надувательство, которым занимается Кремль. Подобной информации у нас не было. Действительно, мы и видели множество немецких пленных за работой по расчистке развалин, которые сотворила их же армия, но нам эти работы не показались несправедливыми. Да и сами пленные не выглядели недокормленными и очень измученными. Но фактов у нас, конечно, не было. Если и велись крупные военные приготовления, мы их не видели. Солдат действительно было много. С другой стороны, мы не шпионить приехали. Напоследок мы старались увидеть в Москве все, что можно. Мы бегали по школам, разговаривали с деловыми женщинами, актрисами, студентами. Мы ходили в магазины с большими очередями. Вывешивался список грампластинок, тут же выстраивалась очередь, и пластинки распродавались за несколько часов. То же происходило, когда в продажу поступала новая книга. Нам показалось, что даже за те два месяца, что мы здесь были, люди стали лучше одеваться, а московские газеты объявляли о снижении цен на хлеб, повышении картофель и некоторые ткани. В магазинах все время было столпотворение. Покупали буквально все, что предлагалось. Русская экономика, которая почти полностью производила военную продукцию, теперь постепенно переходила на мирную, и народ, который был лишен потребительских товаров как необходимых, так и предметов роскоши, теперь стоял за ними в магазинах. Когда завозили мороженое, выстраивалась очередь на много кварталов. Продавца мороженого моментально окружали, и его товар распродавался так быстро, что он не успевал брать деньги. Русские любят мороженое, и его всегда не достает. Ежедневно Капа наводил справки о фотоснимках. К этому времени у него уже было четыре тысячи негативов, и своим волнением он довел себя почти до истощения. Каждый день нам отвечали, что все будет хорошо, что решение этого вопроса уже близко. Ужин, на который нас пригласили московские писатели, проходил в грузинском ресторане. Там было около тридцати писателей и официальных лиц Союза. и среди них Симонов и Илья Эренбург. к этому времени я уже совсем не мог пить водку, мой организм взбунтовался против нее, но сухие грузинские вина были прекрасны. у каждого сорта был свой номер. мы узнали, что номер шестьдесят это крепленное красное, а номер тридцать легкое белое. мы нашли, что нам подходит номер сорок пять сухое легкое красное вино с замечательным букетом, и мы все время заказывали его. Еще было сравнительно неплохое сухое шампанское. В ресторане играл грузинский оркестр и выступали танцовщики, а еда такая же, как в Грузии и по нашему мнению самая вкусная в России. Мы были одеты в лучшие костюмы, которые выглядели довольно неряшливы и потрёпанно. На самом деле это был просто позор, и в Суитлане было за нас даже немного стыдно. У нас не было вечерних костюмов. Честно говоря, в тех кругах, где мы вращались, мы никогда не видели вечерних костюмов. Может, они есть у дипломатов, не знаем. Речи за этим застольем были длинными и сложными. Большинство приглашенных знали, помимо русского, другие языки: английский, французский или немецкий. Они выразили надежду, что нам понравилась поездка по их стране. Они надеялись также, что мы собрали необходимую информацию, за которой и приехали. Они снова и снова пили за наше здоровье, и мы ответили, что приехали не инспектировать политическую систему, а посмотреть на простых русских людей, и что мы их видели, и надеемся, что сможем объективно сказать правду обо всем. Эренбург встал и сказал, что если нам удастся это сделать, они будут просто в восторге. Человек, который сидел с краю стола, встал потом и заявил, что существует несколько видов правды и что мы должны предложить такую правду, которая способствовала бы развитию добрых отношений между русским и американским народами. Тут и началась битва. Вскочил Ренбург и произнес яростную речь. Он заявил, что указывать писателю, что писать, оскорбление. Он сказал, что если у писателя репутация правдивого человека, то он не нуждается ни в каких советах. Он погрозил своему коллеге и обратил внимание на его плохие манеры. Эренбурга мгновенно поддержал Симонов и выступил против первого аратора, который пытался хоть как-то отбиться. Господин Хмарский попытался произнести речь, но спор продолжался и Хмарского не слушали. Нам всегда внушали, что партийные линии настолько непоколебимы, что среди писателей не может быть никаких расхождений. Атмосфера этого ужина показала нам, что это совсем не так. Господин Караганов произнес примирительную речь, и все улеглось. То, что я не пил водку, а заменил ее на вино, сильно успокоило мой желудок, хотя меня, может быть, посчитали слабаком. Зато я был слабаком на пути к выздоровлению, просто водка со мной не ужилась. Ужин завершился на хорошие ноте около одиннадцати вечера. Никто больше не рискнул советовать, что нам следует писать. Мы должны были уезжать в воскресенье утром. Вечером в пятницу мы пошли в большой театр на балет. Когда мы вернулись, раздался неожиданный телефонный звонок. Это был Караганов из Вокса. Наконец-то он получил указание из министерства иностранных дел. Пленки необходимо было проявить и каждую внимательно просмотреть, прежде чем их можно будет вывести из страны. Он мог бы выделить целую группу специалистов, чтобы их проявить три тысячи снимков. Интересно, как это можно было бы сделать в такое короткое время? Никто же не знал, что пленки уже проявлены. Каппа упаковал все свои негативы и рано по утру. За ними пришел человек. Каппа промаялся весь день. Он шагал в зад вперед по комнате и кудахтал, как клюша, которая потеряла цыплят. Он строил планы. Из страны он не выйдет, пока ему не вернут пленки. Он откажется от билета. Он не согласится, чтобы ему прислали пленки позже. Он ворчал и ходил по комнате. Он дважды или трижды вымыл голову, но совсем забыл принять ванну. Он мог бы родить ребенка при затрате даже половины сил и страданий. Мои записи никто не попросил, да и попросили бы, никто бы их не прочитал. Я сам с трудом разбираю свой почерк. Весь день мы ходили по гостям, щедро раздавая обещания прислать разным людям разные необходимые вещи. Мы думаем, что Суид Джоу было грустно расставаться с нами. Мы таскали у него сигареты и книги. носили его одежду, пользовались его мылом и туалетной бумагой, надругались над его скудным запасом виски, всячески злоупотребляли его гостеприимством. И все-таки мы думаем, он сожалел, что мы уезжаем. Половину времени Капа составлял планы контрреволюции на тот случай, если что-нибудь случится с его пленками, воставшие со временем обдумывал варианты самоубийства. Его интересовало, сможет ли он сам себе отрубить голову? на предназначенном для этого месте на Красной площади. В тот вечер у нас был довольно грустный ужин в Гранд-отеле. Музыка играла громче обычного, а барменша, которую мы прозвали мисс Сейчас, была не поворотливее обычного. Было еще темно, когда мы проснулись, чтобы ехать в последний раз в аэропорт. В последний раз мы сели под портретом Сталина, и нам показалось, что он сатирически посмеивается. над своими медалями. Мы выпили наш дежурный чай, и капу начало трясти. А потом пришел человек и передал в его собственные руки коробку. Это была коробка из плотного картона, перевязанная веревкой, а на узлах были маленькие свинцовые печати. Ему нельзя было распечатывать коробку, прежде чем мы минуем Киев, нашу последнюю перед Прагой остановку. Нас провожали Караганов, Хмарский, Суитлана и Суит Джон Юмин. Наш багаж был намного легче, чем раньше, потому что мы раздали все лишнее — костюмы, пиджаки, камеры, все оставшиеся вспышки и неотснятые пленки. Мы залезли в самолет и заняли свои места. До Киева было четыре часа лету. Ка подержал коробку в руках, но открыть не смел, если сломать печать и ее не пропустит. Он прикинул на руке, сколько она весит. Легкая. Жалким голосом произнес он. Там лишь половина пленок. Я предположил, может, они туда камней наложили, а пленок там и вовсе нет. Он потряс коробку. Похоже, что это пленки, сказал он. А может, старые газеты? Спросил я. А ты, сукин сын, заметил он и стал спорить сам с собой. Что они хотели изъять? Ведь там же ничего нет плохого. Может, им просто не нравится, как Капу снимает, предположил я. Самолет летел над огромными рамнинами, лесами, полями и серебристой, извилистой речкой. День был прекрасным, и низко над землей весела голубая осенняя дымка. Стюардесса отнесла экипажу лимонад, вернулась и откуприла бутылку себе. В полдень мы приземлились в Киеве. Таможенник весьма поверхностно осмотрел наш багаж, но коробку с пленками схватил. Он был явно предупрежден. Таможенник разрезал веревки. Капов все время смотрел на него, как овца перед закланием. Потом таможенник улыбнулся, пожал нам руки, вышел, дверь закрылась, и заработали моторы. Когда Капов скрывал коробку, у него тряслись руки. — Да. вроде бы все пленки были на месте. Он улыбнулся, откинулся назад и заснул, прежде чем самолет поднялся в воздух. Кое-какие негативы забрали, но немного. Они вынули пленки, на которых было много видов сверху. Также исчезла фотография безумной девочки из Сталинграда и снимки пленных, но не взяли ничего, что нам казалось важным. Фермой, и лица, фотографии русских детей. Все это было здесь. Именно за этим мы сюда и ехали. Самолет пересек границу. В первой половине дня мы приземлились в Праге, и мне пришлось будить капу. Ну вот и все. Это о том, зачем мы поехали. Мы увидели, как и предполагали, что русские люди тоже люди, и, как и все остальные, они очень хорошие. Те, с кем мы встречались, ненавидят войну, Они стремятся к тому, чего хотят все: жить хорошо, в безопасности и мире. Мы знаем, что этот дневник не удовлетворит никого. Левые скажут, что он антирусский, правые, что он прорусский. Конечно, эти записи несколько поверхностны, а как же иначе? Мы не делаем никаких выводов, кроме того, что русские люди такие же, как и все другие люди на Земле. Безусловно, найдутся среди них плохие, но хороших намного больше. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ» март 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.